Глава 26. Соня. Я не верю своим глазам. Как бы банально это ни звучало, но так и есть. Это просто не может быть правдой. Только не это. Однако женщина замечает нас с Мишей, и её взгляд на моего мужа подтверждает мою догадку. Это и правда она. Софа. Что? Извини, я немного растерялась. Все в порядке? Точно?» «Конечно. Мы проходим к нужному столику, и, к счастью, это не тот, где сидит Надежда. Калганов то ли не заметил ее еще пока, то ли умело скрывает это, я не понимаю. Судя по тому, что за столом две семейные пары или, как минимум, просто пары, формат встречи именно такой. «Добрый день», — говорит Миша присутствующим. «Это Соня, моя супруга». «Добрый вечер. Здороваюсь со всеми». «Соня, очень рад познакомиться лично», — говорит дородный мужчина. «Был знаком с вашим отцом. Мои соболезнования». «Да, Николай был таким интересным мужчиной», — стревает его спутница, на что мужчина этот сразу бросает на нее недовольный взгляд. «Спасибо. Вынуждена улыбаюсь». До сих пор разговоры о папе даются мне нелегко. «Соня, наше соболезнование», — скупо говорит второй мужчина. Оказывается, это и правда семейные пары. Семеновы и Ростовы, соответственно. И оба мужчины работали с моим отцом. Жёны у них вполне себе милые в общении, без лишнего высокомерия, как порой бывает на всяких приемах, так что в целом ужин проходит довольно спокойно но я то и дело кашусь в сторону Надежды, которая ровно точно так же порой бросает взгляды в нашу сторону. Она ужинает в компании мужчины, и я все пытаюсь понять, специально ли она оказалась здесь. Что, если они с Мишей договорились? Моя паранойя доходит до того, что я теряю нить разговора, и в итоге, извинившись, выхожу из-за стола в поисках дамской комнаты. Мне совершенно точно надо успокоиться и взять эмоции под контроль. Я долго-долго стою, смотрю в зеркало и пытаюсь вернуть себе былую уверенность. Ведь я же смогла продержаться весь день. Значит, и сейчас должна. Но, как назло, перед глазами так и стоят те самые фото, на которых эта женщина кладёт ладони на плечи моему мужу. Дверь хлопает, и в комнату входит та самая Надежда. Подходит к зеркалу и, как ни в чем не бывало, поправляет макияж, а я... Я стою, как истукан, и неприлично пялюсь на нее, не в силах оторвать взгляда. Что в ней такого, чего нет во мне? Почему он с ней? Почему? У меня что-то не так с лицом? Вдруг спрашивает она и поворачивается ко мне. Голос у нее звучит ровно и спокойно, будто она в себе уверена на все 200%. А я вот, оказывается, совершенно не уверена. «Нет». Сдавленно отвечаю, с трудом опускаю взгляд. Делаю шаг к двери, как вдруг слышу. «Вы же Соня?» «Жена Михаила». «А вам какое дело?» Резко огрызаюсь. Надежда усмехается и окидывает меня снисходительным взглядом. В этот момент я чувствую себя нелепой девчонкой, и никакое красивое платье или прическа не помогают мне вернуть уверенность в себя. Это же вы весь вечер пытаетесь подпалить меня взглядом. Чувствую, как краска заливает лицо. Я же старалась делать это незаметно. Зачем же мне это? Может, потому что вы чувствуете неуверенность от того, что у вашего мужчины есть любовница? Многозначительно произносит она. Зря надеетесь. выплевываю на одном дыхании. Миша не женится на вас, даже когда разведется со мной. И вы у него не единственная любовница. Выбегаю тут же, хлопнув дверью, и почти бегом возвращаюсь в зал. Муж удивленно смотрит на меня, когда я не сажусь обратно за стол, а наклонившись к нему, шепчу. «Давай уедем. Сейчас. Пожалуйста». Он хмурится, окидывает меня внимательным взглядом. «Ты плохо себя чувствуешь?» «Да». Шепчу в отчаянии. Чувствую, что остальные присутствующие смотрят на нас. «И жду. Надеюсь, что Колганов согласится, потому что я не выдержу сидеть в одном зале с сытой...» «Не выдержу!» Муж коротко кивает. «Прошу нас простить. Если вы не против, закончим обсуждение в другой раз». «Сонечка, с вами все в порядке?» — обеспокоенно спрашивает Раиса, жена Семенова. «Конечно, просто стало нехорошо». Вымученно улыбаюсь. Женщины тут же многозначительно улыбаются. «Дело молодое», — поддакивает вторая, супруга Ростова. «Конечно, Миша, езжайте. В таком положении нужно беречься». На этих словах супруг растерянно замирает, смотрит на меня непонимающе, а я тяну его за рукав, давая понять, что нужно уходить. Еще раз извините». «Говорю, и мы, наконец, уходим». «Софа, что с тобой? Может, поедем в клинику?» Тут же спрашивает муж, когда мы оказываемся в коридоре. Краем глаза замечаю, что Надежда как раз направляется в нашу сторону, и почти силой тащу мужа за собой. «Нет, нет, просто хочу на воздух. Мы почти успеваем выйти из ресторана, когда слышим...» «Миша, подожди!» Жмурюсь, и крепко сжимаю руку Колганова. Только бы он не остановился...